Глава 10. Остров. Конец Красного Сектора. Камера прессо-утилизатора была на самом деле огромной. По площади она действительно занимала около половины футбольного поля, еще в глубину, наверное, метров пятьдесят. Почти все свободное место было занято темными цилиндрами, каждый диаметром метров по пять. Они стояли двумя ровными рядами по шесть штук в каждом. Вернее, в одном ряду было только четыре. Двух пока не хватало. Близнец сказал, что утилизация запускается автоматически, как только камера полностью заполнится. Надеюсь, это случится еще не скоро. Внизу от верхнего технического люка вела лестница из тонких скоб, выступающих из стены. На уровне 10 метров от дна к лестнице шел узкий решетчатый мостик. Он тянулся по диагонали через всю камеру прямо до противоположного угла. Там и должен быть нижний технический люк с рычагом ручного управления. Сзади послышалось знакомое постукивание и царапание острых лап. Инсектоиды приближались. Я снял с плеча сумку, в которой уже оставалась только одна мина, и поставил детонацию запала на одну минуту. «Всё!» Теперь я полностью безоружен. Надежда только на пресс-утилизатора. Я спешно проскользнул в отверстие люка, осторожно встал ногами на скобы и, ухватившись за ручки в овальной крышке, потянул изо всех сил вниз. Крышка качнулась и злязгом закрыла собой отверстие. Быстро-быстро закрутились вентиль автоматического замка, запирая люк до идеального герметичного состояния. Теперь у меня есть в запасе больше, чем пара минут. Я взялся руками за скобы. Они были, как и все на техническом этаже, влажными и скользкими. Подумалось, что нужно будет спускаться очень осторожно, чтобы не поскользнуться. Не очень хотелось лететь с такой высоты вниз, а потом лежать на мокром металлическом полу со сломанным позвоночником и ждать, когда в тебя вонзятся челюсти инсектоидов. Над головой едва слышно бумкнуло. Скобы чуть заметно завибрировали, Работала моя последняя мина. Но сквозь мощные стены камеры прессы ее было почти неслышно. Интересно, насколько задержат инсектоида все эти меры? Осторожно, ступенька за ступенькой я начал спускаться. Скобы оказались неудобными, узкими и странной формы. Внешняя сторона была плоской и отполированной до блеска, внутренняя округлой и шершавой. В том месте, где скобы крепились к стене, шла горизонтальная полукруглая выемка. До меня дошло, что, вероятно, когда начинает работать пресс, скобы ступеньки втягиваются внутрь, образуя со стеной единую гладкую поверхность. Невольно захотелось спуститься как можно быстрее. Сверху вдруг повеяло теплом. Надо же. Термитная мина своим жаром прогрела толстую стену насквозь. «Скоба, еще одна скоба, еще одна!» Быстро спускаться не получалось. Минут пять у меня ушло на то, чтобы добраться до решетчатого мостика. Над головой что-то лязгнуло и заскрежетало. Я посмотрел наверх. Люк казался почти неразличимым, но я был уверен, что отчетливо увидел, как вращаются в обратную сторону вентили запирающего замка. Не то чтобы это было неожиданно. Я знал, что инсектоиды проберутся через люк, но думал, что они его как-то взломают, а они его открыли». Размышлять над этим времени не оставалось. Я двинулся вперед по мостику. Он чуть раскачивался в такт шагам, и приходилось время от времени менять ритм, чтобы не раскачать всю конструкцию еще больше. Пройдя метров десять, я не удержался и оглянулся. Люк по-прежнему был закрыт. «Вот и хорошо», — подумалось мне. Только я об этом подумал, как вверху на месте люка появилось круглое светлое пятно. «Ладно, ладно». Бормотал я сам себе вслух. «Смотрим, как эти уроды будут спускаться по скобам вниз». Светлое пятно загородили шевелящиеся тени. «Ну давайте, давайте!» Уже чуть ли не во весь голос закричал я. «Черт, с два вы сможете спуститься!» Тонкие шипастые лапы появились в отверстии люка и стали ощупывать стену и скобы. Затем появилась и голова. Мне показалось, что большие... Меняющие форму глаза мгновенно сфокусировались на мне. Разумеется, я на таком расстоянии не видел всех подробностей, но воображение нарисовало их очень живо. Инсектоид попытался зацепиться лапами за скобы. Сначала это ему даже удалось, но затем он сорвался вниз и расплескался желтой-зеленой массой у основания металлического мостика. а вырвалось у меня. «Хрен вам, уроды! Ищите другой путь!» Но эти твари не думали сдаваться. Еще одни лапы показались в проходе. Они даже ощупали стены и скобы. И также инсектоид при попытке спуститься упал вниз и расплескался о металлический мостик. Следующий уже даже не пытался цепляться за скобы. Он сразу прыгнул вниз. Затем еще один. Еще Мое торжество сменилось неуверенностью, а затем вернулся и страх. Падая и разбиваяся металл в основании мостика, инсектоиды постепенно создавали что-то наподобие амортизирующей подушки из своих тел. Вот уже седьмой или восьмой не разбился в дребезги, а только сломал несколько лап. Он попытался приподняться на оставшихся, но на него тут же обрушился следующий, и этот уже ничего не сломал. Он приподнялся, вдавив лапами в пол своего сородича, выдвинул вперед челюсть и сделал было шаг вперед. Но на него обрушился сверху очередной прыгун. Этот был расторопней и сразу же после приземления торопливо освободил посадочное место. И не зря. Туда тут же упал следующий инсектоид. Причем этот уже пытался снизить скорость падения, планируя, расставив лапы во все стороны. А за ним планировал еще один... И еще. Я развернулся и, насколько это было возможно, быстро бросился по мостику к спасительному люку. Но быстро бежать не получалось. Тонкая металлическая конструкция начинала раскачиваться и вибрировать. Я оглянулся. Один из инсектоидов уже лез за мной следом по мостику. Но из-за того, что расстояние между перилами едва превышало сантиметров 80, инсектоид не мог протиснуться между ними и полз, наклонившись боком. Его левые лапы цепляли за решетчатое основание мостика, правые же рефлекторно делали зеркальные движения по воздуху. Полз таким образом еще медленнее, чем ходил, но раскачивал мостик сильно. Я взялся двумя руками за перила, чтобы удержать равновесие, и бросился бежать вперед. К счастью, у меня это получилось гораздо быстрее. Решетчатая основа мостика оказалась грубой даже острой, и один раз я даже запнулся, больно ударившись большим пальцем правой ноги, я же... босиком! Как так случилось, что я раньше не обратил на это внимание? Я присел, потирая ушибленный палец. Инсектоид барахтался далеко позади. Его остроконечная лапа провалилась в щель решетчатого основания и, похоже, там застряла. Он резко дергал всем телом, пытаясь освободиться, но ничего не получалось. Выкидная челюсть нервно хватала в воздух, с хитиновых шипов мелкими брызгами разлеталась мутная жидкость. Следующий за ним инсектоид пытался перелезть через неудачливого собрата, но соскользнул с его спины и свалился вниз на цилиндрический блок отходов. Падение с такой высоты ему ничуть не повредило, и он забегал взад и вперед по цилиндру, Затем спрыгнул на пол и поковылял куда-то вдоль мостика. «К лестнице!» – дошло до меня. Он пошел к лестнице, ведущей одна камеры пресса к мостику. В сообразительности этим существам не откажешь. Застрявший инсектоид тем временем наконец освободил свою лапу и уже снова двигался на меня. Сзади его активно подпирали, а сверху из далекого люка один за другим падали и падали новые твари. «Хорошо, что они такие медленные», — подумалось мне. На ноги тем временем уже сами несли к спасительному люку. Я преодолел уже около одной трети пути по шаткому мостику, но ничего, кроме гладкой металлической стены, различить впереди не мог. «А вдруг там нет никакого люка?» — подумалось мне. «Вдруг Близнец все выдумал или напутал? Вот добегу до конца, а там тупик, сплошная стена, ни люка, ни рычага!» А инсектоиды все ближе и ближе. Ноги предательски ослабли, и я опять больно ударился большим пальцем о жесткую основу мостика. Боль слегка привела в чувство, что же будет делать мост, упирающийся в тупик. Наверняка там есть какой-то выход. Я прибавил шагу. И, наверное, слишком резко и быстро, потому что мостик вдруг завибрировал и закачался особенно сильно. Я сбавил ход и понял, что вибрация не зависит от моего движения. Вибрировал не только мостик. Такое ощущение, что вибрировали и сами стены огромного пресса. Этого еще не хватало, подумалось мне, он же не собирается сейчас. Не успел я сформулировать свои опасения, как слева от меня в далекой монолитной стене что-то лязгнуло, загудело. И напротив, ряда с недостающими контейнерами-цилиндрами, открылся большой круглый шлюз. Ляск прекратился, но гудение и вибрация усилились. Еще один цилиндр-утилизатор плавно вплыл в камеру пресса и занял пустующее место в ряду. Только сейчас я заметил округлые желобки, по которым как по рельсам двигался цилиндр. А еще я заметил, как из открывшегося хода хлынула вода инсектоидов. Хлынула, может быть, слишком громко сказано, так как это была очень медленная волна. Но она двигалась и расползалась во все стороны. Инсектоиды на мостике что-то прощёлкали, и волна сменила свое направление. Теперь твари внизу двигались в ту сторону, где мостик соприкасался со стеной, то есть туда же, куда бежал и я. Какой в этом смысл? От мостика вниз не было спуска, да и лазить по лестницам они явно не умели. Я обернулся к открытому шлюзу. Из него выползали все новые и новые особи инсектоидов. «Однако, почему же проход не закрывается?» И тут стало ясно, почему. Гудение возобновилось, и в камеру пресса начал вплывать еще один цилиндр. Двигался он быстрее инсектоидов, поэтому не успевших отползти в сторону нещадно давил. Я тем временем уже миновал половину своего пути и с облегчением разглядел в стене что-то наподобие люка или двери. Близнец не ошибся. Лично. «Будем надеяться, что и остальное тоже пойдет по плану». Удение внизу усилилось. Раздавив трех или четырех инсектоидов, цилиндр-утилизатор застрял на одном месте и теперь совершал вялые колебательные движения взад-вперед. Едва ли такую махину трупы инсектоидов задержат надолго. Если цилиндр займет свое место в ряду среди остальных, теоретически пресс должен начать автоматическую утилизацию. Не хотелось бы в это время находиться на мостике. Я прибавил ходу, уже не обращая внимания на то, как сильно раскачивается мостика, как больно босым ногам запинаться о жесткие металлические прутья. Конец мостика упирался во влажную со следами подтеков металлическую стену. Люк был небольшой, как раз чтобы мог протиснуться один человек. На уровне лица располагалось узкое горизонтальное окно. Стекло запотело от влаги, И что там за ним разглядеть не удавалось. Справа в углублении был рычаг, однако никакой красной кнопки я на нём не заметил. Так. Если я потяну за рычаг, должен начать работать пресс, но как я пройду через закрытый люк? Или вход открывается автоматически, как начинает работать пресс? Если не откроется, чёрт. Я оглянулся. Инсектоиды на мостике ещё находились на половине пути. Однако возня внизу не предвещала ничего хорошего. Скопившиеся у стены твари сначала делали неудачные попытки вскарабкаться по гладкой стене, но это продолжалось недолго. Подоспевшие инсектоиды стали забираться на спины передних, а на их спины уже ползали следующие. Одна камера пресса до моста было около 10 метров, и судя по нескончаемому потоку, движущемуся от шлюза, рано или поздно настырные твари до меня доберутся. Хотя, скорее всего, это будут те, что ползут по мостику. Они уже преодолели половину расстояния. Я снова повернулся к люку и осторожно взялся за рычаг. Чёрт! Никакой красной кнопки и в помине! Сколько у меня еще времени в запасе?» «Минут пять, наверное, есть». И словно в насмешку над моими надеждами цилиндр-утилизатор дернулся, усиленно загудел и тронулся с места. Еще пару секунд он полностью вплыл через шлюз в камеру пресса. Я думал, что увижу в открывшемся проходе полчища инсектоидов, но их там уже почти не было, все были здесь. Дно камеры пресса шевелилось из-за ползущих в мою сторону многоногих существ. У стены они волнами наползали друг на друга, и самые верхние поднялись уже метра на три. Гудение прекратилось. цилиндр утилизатора встал на свое место. И тут же завибрировали стены. Уши заложило от низкого на пределе слышимости звука. Я почувствовал, как мостик под ногами пришел в движение и стал втягиваться в стену под люком. Мне пришлось начать быстро перебирать ногами, чтобы оставаться на месте. Зато инсектоиды, ползущие ко мне по мостику, теперь могли не торопиться. Он сам доставлял их ко мне со все возрастающей скоростью. Я задержал дыхание и рванул рычаг на себя. Сначала ничего не произошло, затем меня обожгло холодным сухим воздухом. Закрытый люк вдруг распахнулся мгновенно, словно под воздействием мощной сжатой пружины. Я даже отшатнулся от неожиданности, но в следующую секунду движущийся мостик сам внес меня в открывшийся вход. Я только сделал шаг, чтобы не споткнуться о порог, и первое, что я увидел, это рычаг с ярко-красной кнопкой. Наконец-то! Я оглянулся... Сектоиды уже оценили то, что мостик сам несет их к цели и перестали перебирать лапами. А передний даже чуть прогнулся вверх, выставив вперед лапы в ожидании, когда же меня можно будет схватить. Я взялся за рычаг. Теперь уже экспериментировать некогда. Большим пальцем нажал на красную кнопку и потянул на себя. Рычаг поддался на удивление легко. Открытый люк также моментально закрылся. Затем послышалось шипение воздуха, видимо, осуществлялась герметизация. И все. Больше ничего не произошло. Я прильнул к окну, мостик уже подтянул преследовавших меня тварей на расстоянии метров трех. Самый передний пытался пятиться назад, а куда там? Сзади напирали, особенно нетерпеливо и пытались перелезть сверху. Еще несколько секунд и вся компания врезалась в люк. В окне прямо перед моими глазами промелькнули лапы, челюсти. Какой-то мелкий экземпляр попытался прыгнуть вверх на стену, но, разумеется, сполз вниз. Послышался легкий щелчок. Мостик полностью исчез. Стены дрогнули, вибрация усилилась. Откуда-то из глубоких недр послышался протяжный даже, не знаю, как это описать, не скрежет, а какой-то металлический стон. Звук застоявшегося, давно не работавшего механизма. «Вот оно! Началось!» Я попытался через окно в люке разглядеть, как начнут двигаться массивные металлические стены, как они начнут давить и крушить тварей, заполнивших почти все пространство пресса. Но никакого движения стены разглядеть не удалось. Я уже было подумал, что этот чертов механизм сломался, как вдруг заметил, что округлые верхушки цилиндров вдруг перестали быть округлыми. Я не понял, в какой момент это произошло, но теперь они стали срезанными, а точнее приплюснутыми сверху. И эта сила, что их приплюснула, продолжала свое медленное, но неотвратимое воздействие. Цилиндры стали терять свою форму, расползаться и даже разваливаться». Очевидно, что на них сверху давила невидимая мне плоскость. Вот уже один цилиндр треснул, из него что-то посыпалось. Инсектоиды, почувствовав неладное, засуетились, забегали. Некоторые даже попытались прыгать на стены. Ага, стены, оказывается, тоже двигались. Вернее, не сами стены, а невидимые плоскости, повторяющие их конфигурацию. Я вдруг почувствовал жуткую усталость. Двигающиеся невидимые стены, хватающие меня за ноги твари термические мины. Я устал, очень устал. Так всегда, наверное, бывает, стоит только решить, что ты находишься в безопасности. Мне стало абсолютно неинтересно, как там расплющит и размажет по невидимым стенам пресса мечущихся в панике инсектоидов. Я прислонился спиной к стене и медленно опустился на пол Вытянул ноги, закрыл глаза Ну вот, подумалось мне Я заманил инсектоидов в пресс-утилизаторы Сейчас их сплющат и выкинет к Юпитеру А дальше что? На этом план заканчивался До сего момента мысли были заняты только тем, чтобы добраться живым до этого чертового люка. Ну вот, добрался, и... «Ну и молодец», — сказал у меня в голове чужой голос. «А?» Я вжался в стену и огляделся по сторонам. Удивительно, но, ввалившись в люк и дернув за рычаг ручного управления, я так и не удосужился осмотреться по сторонам. «Как мне показалось, это было совсем небольшое служебное помещение, абсолютно пустое и плохо освещенное. Сейчас, когда я оглядел все заново, мое мнение незначительно изменилось. Я лишь отметил, что дальняя стена, теряющаяся во мраке, из-за слабой запыленной лампы, горевшей над рычагом, может быть вовсе не стена. Может быть там нет никакой стены. Тогда что там?» «Ты не о том думаешь?» Опять сказал у меня в голове голос. «Согласись, какой смысл рассуждать о том, есть перед тобой стена или нет, когда тебе нужно идти совсем в другую сторону?» «Смысл очень простой!» Разозлился вдруг я. «Меня все задолбало! Я ничего не понимаю! Мне уже абсолютно насрать, есть стена или нет! И что за очередная тварь может за ней скрываться?» То ли закашлял, то ли засмеялся голос. «Не нервничай. Просто подойди и посмотри». «А зачем?» Я злился все больше. «Но смотрелся уже!» «Все, что я до этого видел, сумасшествие!» «Хорошо. Очень хорошо», — сказал голос. «Я чувствую, ты почти готов. Но только почти». Этот надменный тон вывел меня из себя окончательно. «Я, видите ли, почти готов!» Чёрт с два! Только я буду решать, готов я или нет, и неважно к чему!» «Отлично!» — сказал голос. «Ты проделал очень долгий спуск. Разумеется, ты будешь сам решать!» «Не нужно мне подакивать!» — продолжал злиться я. «И о том, что правильно, а что нет, тоже решать буду я!» Я вскочил на ноги, вытер вспотевшие ладони о шорты. Я не понимал, что со мной происходит. Такого раздражения, точнее, будет сказать, ярости я не испытывал никогда. Во всяком случае, не помню. Отлично. Тогда решай. Я уже почти не давая себе отчета, сделал три быстрых шага вперед ко тьме. И сначала ничего не увидел. Потом тьма, как бы сказать... Сгустилась и материализовалась, сначала в большие, меняющие форму глаза, затем в оскаленные челюсти, а затем и в шипастое тело с восемью острыми лапами. Он был огромный, этот инсектоид, наверняка раза в два больше, чем те, что я видел до этого, и немного другой. Ну да, у него не было двух челюстей, выскакивающих одна из другой, у него была одна массивная Медленно выдвигающаяся и обратно втягивающаяся челюсть маска. Это была личинка переросток, что выползла из моего разорванного живота, но сейчас она заметно выросла, и если бы встала на задние лапы, то ростом оказалось бы никак не меньше трех-трех с половиной метров. — Ну что, посмотрел? — спросил в моей голове насмешливый голос а маленькие хитиновые щупальца около пасти твари в такт голосу защёлкали и застрекотали. Я не ответил. Я пытался быстро сообразить, сколько времени может занять работа пресса и есть ли у меня шанс выбраться обратно через люк. «В ближайшие десять минут шансов никаких», сказал голос в моей голове, точнее он доносился со стороны существа вместе со стрекотанием и щёлканием его щупалец. Пока не закончится полный цикл утилизации, люк никак не открыть. Ты-то откуда знаешь? Зло пробормотал я. Оттуда? Откуда и ты? Ответило существо. Но важно, чтобы ты сам понял, откуда. Я не понимаю, я не знаю, я не помню! Ты слишком много говоришь. Усмехнулся голос. И мне показалось, что существо насмешливо щелкнуло щупальцами. Слова здесь не помогут. Почему? Упрямо спросил я. А потому что именно словами тебе сегодня уже несколько раз напрямую назвали причину происходящего. Но ты был слишком увлечен построением. Построением чего? Что тебе сегодня сказали? Что мне сегодня сказали? Да мне... Много чего сегодня говорили, и все о том, что я что-то должен вспомнить, и еще... Еще... Ну... Глаза существа приблизились ко мне вплотную, но ни страха, ни опасности я уже почему-то не ощущал. Не мешай, буркнул я. В эту же секунду вспомнилось белое лицо близнеца Альбиноса. Он смотрел на меня из глубины коридора, и над ним уже навис инсектоид, чтобы откусить ему голову. Что он сказал? «Здесь все происходит из-за тебя». И до этого, когда мы заряжали оружие, он говорил что-то подобное. И ниточка памяти стала вдруг распутываться узелок за узелком. И женщина врач или кто она там тоже сказала что-то подобное перед тем, как начался весь этот кошмар с инсектоидами. Но... «Что значит из-за меня? Что за бред? В чем я виноват?» «Ты опять не туда смотришь», — сказала существо. «Дело здесь не в вине, хотя отчасти и в ней тоже. Ты не виноват в том, что происходит. Ты являешься причиной». «А какая к черту разница?» «Большая. Разве брошенный в воду камень виноват в том, что по воде расходятся волны? Он является причиной их появления». А виноват, скорее всего, тот, кто бросил камень. Понятнее не стало. То есть все, что вокруг происходит, это волны от моего падения. Правильно. Тебе нужно было погрузиться на самое дно. И от твоего погружения неизбежно возникли волны. И чем глубже ты погружался, тем больше волнение создавал И тем больше искажалась окружающая тебя реальность. Это... «Нереальность, это бред какой-то!» «Кто б говорил? Ведь чтобы было куда погружаться, ты сначала создал весь этот мир, а? Что я сделал?» Пол качнулся под ногами, и стены вокруг едва заметно дрогнули, как бы это сказать, поплыли, что ли, как начинает плыть и терять форму нагреваемый огнем пластилин. Но за окном люка что-то лязгнуло, и я пришел в себя». Все просто, сказала существо. Чтобы погрузиться в глубь, тебе пришлось создать этот мир как своеобразную опору, как ступеньки, ведущие вниз. Иначе ты бы так и остался барахтаться на поверхности. Но почему все именно так? Почему эта станция, эти твари, этот остров? Вопрос не ко мне, а к тебе. И вопрос бессмысленный. Это всего лишь ступеньки. Они... Ничего не значит, кроме того, что по ним можно спуститься вниз. Одна может быть тёплой и приятной на ощупь, другая — холодной, третья покрыта битым стеклом. Но они расположены именно в том порядке, который позволяет спуститься с оптимальной скоростью, чтобы не упасть, если вдруг оступишься, или чтобы не опоздать. Опоздать? К куда? Опоздать — вспомнить вспомнить. Мне вдруг надоел этот лишённый смысла разговор. Я ничего не могу вспомнить. Уже скоро прощёлкало существо. Пресс закончил работу. Теперь тебе нужно просто выйти. Просто выйти? И всё? Да. Я вспомню, и всё закончится? Да. Я подошёл к люку и заглянул в окно. Цилиндров с отходами уже не было, инсектоидов тоже. Стены сверкали, как отполированные. Мостик из-под люка плавно и быстро выдвигался на свое прежнее место. Я посмотрел вниз и увидел, как быстро закрывается большое темное отверстие на дне камеры пресса. Словно огромный бездонный колодец. Видимо, это и был тот самый шлюз, через который все выбрасывалось в космос. Я совсем уже было положил руку на рычаг с надписью «Открыть-закрыть», как заметил инсектоида. Крупный и сине-черный он появился откуда-то с правой стороны. За ним еще один и еще. Всего их было четверо, все здоровые и, на удивление, быстрые. Три особи были темными, одна странного почти белого цвета. «Черт!» Я отпрянул от окна. «Там инсектоиды! Нужно повторить! Нужно снова включить пресс!» «Не поможет», — сказала существо. Грузовой шлюз закрылся не полностью. Они опять выскользнут в щель. Я снова прильнул к окну. Действительно, шлюз, через который в камеру пресса заезжали цилиндры с отходами, был закрыт не до конца. Вероятно, из-за останков инсектоидов заклинило механизмы. «Что же делать?» Растерялся я. Черные твари, на удивление, проворно карабкались по скобам в противоположной стене. Еще немного, и они уже будут на мостике. Ты должен открыть люк и выйти. Выйти? Я оглянулся на существо, взирающее на меня из мрака. Именно так. Другого пути нет. Они меня разорвут. Не разорвут. Я буду с тобой. Ты? Ладно. А кто ты? Существо застрекотало, защелкало. Судя по всему, это обозначало смех. Ну ты и тупарь, сказала оно. Странно, что этот вопрос не возник у тебя с самого начала. Действительно, подумалось мне, почему? И я вдруг понял, почему, потому что ответ я уже знал. Я подошел к существу почти вплотную. Большие, меняющие форму глаза смотрели на меня внимательно, изучающе. Видимо, я и сам также смотрел на него. Я протянул вперед правую руку. Существо сделало то же самое. Одна из его передних шипастых лап дотронулась до моих пальцев. Прикосновение было холодным и влажным. Я отдернул руку. Существо тоже отдернуло. Я стоял у большой отполированной стены и смотрел на свое отражение. Я поднес руку к глазам. Теперь это была тонкая остро конечная лапа, покрытая хитиновыми шипами. Тело вдруг оказалось необыкновенно гибким и сильным. Восемь мощных ног давали невероятную подвижность. Я повернулся и молниеносно оказался прямо у люка, и теперь, чтобы увидеть приближающихся инсектоидов, мне не нужно было выглядывать в окно, я чувствовал их по вибрации стен, по возмущениям гравитационного поля. Весь мир вокруг преобразился. Звуки, цвета, ощущения, абсолютно недоступные раньше, обрушились на меня. Легким щелчком левой передней лапы я открыл люк. Сиктоиды проворно бежали по мостику, опираясь лапами на тонкие перила. Сначала у меня были небольшие сомнения, смогу ли я в своем новом теле протиснуться в люк, но оказывается, я обладал необыкновенной эластичностью и преодолел преграду с легкостью. Мостик теперь стал совсем узким и неудобным. Не раздумывая, я впрыгнул на перила, как это сделали приближающиеся ко мне твари. Равновесие оказалось держать совершенно легко. Я выдвинул вперед челюсть-маску и мгновенно получил необходимую информацию о приближающихся врагах. Расстояние, скорость, масса, анатомическое строение. Инсектоиды замедлили бег и тоже задвигали челюстями. Видимо, они не ожидали встретить такого противника. Передний застрекотал и заскрежетал. Диалект языка, на котором он говорил, был ужасным, но я понял, что он спрашивает остальных, что делать. «Не давая тварям опомниться, я бросился вперед. Передний инсектоид попятился, но наткнулся на того, что было сзади. Возникло замешательство, а я был уже рядом». Первого мне удалось сбить с мостиком ударом правой лапы, второго — гравитационным ударом. Третий пытался ответить мне тем же, но его внутренняя челюсть была предназначена только для того, чтобы хватать и обладала очень слабым гравитационным резонатором. Удара я почти не почувствовал. Избил противника с мостика взмахом шипастого хвоста. Последний, белый, спрыгнул вниз сам, не дожидаясь, пока я до него доберусь. Теперь все четверо ползали внизу. Троим удалось приземлиться удачно. Один судорожно дергал лапами, пытаясь перевернуться со спины на живот. Я прыгнул вниз. И я знал, что делать. Едва я приземлился, трое оставшихся на лапах бросились на меня. Я рванул большой красно-синий рычаг, утопленный в полу. Инсектоиды хотели было остановиться, и изо всех сил упирались скользящими остриями лап в отполированный до блеска пол. Но было поздно! Шлюз для выброса спрессованного мусора открылся мгновенно. Трое инсектоидов разом рухнули в распахнувшийся под ними бездонный черный колодец. Воздух с ураганным свистом уходил в образовавшееся отверстие. Но, судя по всему, мне он для дыхания был не нужен. Оставшийся белый инсектоид наконец перевернулся со спины на лапы, но удержаться ему все равно не удалось. Его, как и остальных, затянуло в зияющую черную дыру. Я осторожно подошел к краю. Шлюз действительно представлял собой что-то наподобие колодца. Внизу была абсолютная чернота, ни звезд, ни туманностей. Это был колодец в бесконечность. Я вспомнил. Вспомнил все. А вспомнив, знал, что нужно делать. Но для начала нужно подняться наверх. Я так глубоко спустился, что подъем может занять время. Не волнуйся. Растрекотало у меня в голове существо. Ты успеешь. Теперь я буду с тобой всегда. Я не волнуюсь. Ответил я и прыгнул вниз в бесконечную и черную бездну.